Глава двадцать шестая. Амиссат Рамсей ждал меня на парковке полигона, небрежно облокотившись о капот своего джипа. Вокруг его машины рассредоточилась его охрана в количестве человек двадцати, а сам джип был со всех сторон прикрыт еще четырьмя такими же. Это только видимая часть сопровождения. Более чем уверен, что еще как минимум столько же людей контролирует периметр, не показываясь на глаза. Плюс непонятно, кто остался в его машине. Не удивлюсь если в охране гения рамсей ездят эксперты несколько мастеров я невольно бросил взгляд на пару своих сопровождающих да уж почувствуйте разницу что называется мой водитель не стал провоцировать охрану рамсэй остановился метрах в пятнадцати от их крайней машины я вышел а месад тут же приглашающе махнул рукой его люди скользнули по мне взглядами и даже не подумали мне препятствовать. Когда я подошел, амисад как раз распахнул дверь багажника и вытащил довольно объемную коробку. «Держи!» Он вручил ее мне и полез во второй. Коробка оказалась неожиданно легкой, килограмм пять, не больше. Что это? — поинтересовался я. «Тренировочные костюмы!» — ответил амисад плечом захлопывая дверь багажника. «Держат любую технику мастера, но щит появляется вплотную к телу. Если сработал щит костюма, ты точно проиграл бой. Интересная штука!» «Их можно использовать в реальном бою?» – спросил я. амисад кивнул своей охране и направился ко входу в здание полигона. Коробку он тащил сам, точно так же, как и я. За нами вообще никто из его охраны не пошел. Я последовал за ним тоже с коробкой в руках. «Можно, но бессмысленно», – ответил амисад когда я поравнялся с ним. «Пятьдесят миллионов каждый, и это по себестоимости. В розницу цена стартует от восьмидесяти». Я присвистнул. Дорогая игрушка, и да он прав, за эти деньги уже можно взять защитный артефакт ранга «Эксперт» с функционалом ничуть не хуже. «Зато на тренировках бесценная штука», — продолжил Амисат. «Обвешивайся любыми защитными артефактами и виде бой, приближенный к реальному. Костюм только по рангу подбери и вперед». «И для владык такой есть?» «Нет, максимум для экспертов», — я молча кивнул. Понятно, почему сильнейшие роды славятся своей гвардией. Сотни, а то и тысячи боёв, которые ничем не отличаются от реальных. В любых конфигурациях, хоть против группы с огнестрелом, хоть против одарённых. Связки, взаимодействия, тактика, рефлексы. Безумно дорого, но фантастически эффективно. Да, я бы тоже не отказался от таких тренировочных костюмчиков. Если понадобится, обращайся. Словно прочитал мои мысли о Миссат. «Их производство принадлежит моему роду». «Я тебе по дружбе даже хорошую скидку выбью». «Благодарю». Костюм оказался фактически облегающим комбинезоном со шлемом. Надевался легко, движение не стеснял. Несколько килограммов дополнительного веса практически не ощущались. Нам отвели площадку без внутренней защиты. Фактически просто огороженный квадрат со стороны метров тридцать. По периметру магические щиты стояли, конечно, но внутри техникой реально можно было убить. Такие площадки были редкостью на городских полигонах. Спросом они особо не пользовались. Однако именно из-за её наличия Амисет и предложил приехать сюда. Защитные артефакты мы оставили в раздевалке. У гения одного из сильнейших родов страны их была гроздь, причём и высоких рангов тоже. Я бы просто не смог пробить или истощить его щиты. А так не интересно мы же, по сути, развлекаться пришли. Так что только личное мастерство. И защитный костюм в качестве единственной меры безопасности и одновременно индикатора поражения. Амиссат сорвался в атаку первым. Огненные стрелы полетели в меня широким конусом. Я отступил в сторону. Большую часть стрел пропустил мимо себя, зеркалом отразил те, от которых не успевал уклониться. амисад играючи ушел от своей же техники, но его разобрал азарт. В следующие десять минут он поливал меня всеми атаками, которые только были в его арсенале. Я отражал их обратно. Разумеется, мы не стояли на месте от большей части техник. Мы оба уворачивались, но далеко не от всех. амисад очень грамотно двигался. Иногда даже мне было сложно его подловить, несмотря на весь мой опыт. И свои же атаки он держал легко, если по одной. А вот от двух или трёх ему приходилось уворачиваться, напрягая все силы. А я, разумеется, старался подгадать отражение разных по скорости атак так, чтобы они, отразившись от моего зеркала, прилетали в парня плюс-минус в одно время. Я тоже быстро увлёкся. Несмотря на то, что парнишка был намного младше реального меня, подготовка у него была на очень хорошем уровне. Он бы и со взрослым мастером на равных сошёлся. Настоящему Виктору дамарда гения Родорамсы было как до луны пешком. А я наслаждался боем. Давно я не встречал достойных соперников, да еще и один на один. Мы носились по полигону где-то с полчаса. Резервы потихоньку подходили к концу. И у меня, несмотря на экономичное зеркало, и уж тем более у Амисата, который постоянно тасовал разные техники. Видя, что он выдохся последнюю стрелу, я отразил ему под ноги. Амисат рефлекторно отпрыгнул, но от усталости запутался в ногах и плюхнулся на пятую точку. всё закончили!» — крикнул он. «Победа за тобой!» Я молча кивнул. «Сил орать у меня уже не было. Тоже набегался». Амисат откинулся на спину, улегшись тем самым на землю, и раскинул руки в стороны. Я подошел к нему, глянул сверху на его довольную улыбку и уселся рядом. «Никогда не думал, что человек с одной единственной техникой способен так меня загонять», — произнёс Амисат. Я лишь усмехнулся и тоже улёгся на спину. Давно так не выматывался. Физически, в первую очередь. Это нелёгкая пробежка во дворе, а Амисат сумел заставить меня двигаться на пределе. Над нами распростёрлось ярко-голубое небо. «Хорошо». — Слушай, Виктор, — через какое-то время заговорил Амисат, — с моей стороны не будет чрезмерной наглостью напроситься к тебе в гости. Я повернул к нему голову. — Я хочу чаю выпить, обсудить с тобой тренировку, — слегка улыбнулся он. — найти в кафе и сидеть там в окружении сфоры охраны... — Да не вопрос, поехали ко мне, — хмыкнул я и сел. — Чай у меня в доме точно есть, и даже мягкие кресла имеются. — Поехали! — Радостно вскочил на ноги Амисат. «Вот же неугомонный! Только что лежал пластом и тут на тебе вскочил на ноги из положения лёжа фактически. Хоть одним глазком посмотрю, как нормальные свободные люди живут», — добавил Амисат. Я лишь усмехнулся и тоже встал. Чую, в качестве следующего подарка Амисат будет требовать от родичей отдельную квартиру. Но да сами виноваты, нечего было так зажимать его в рамки. Видно же, что парень уже взвыть готов от такой плотной опеки. «Идем», — кивнул я. Мы направились к выходу с полигона. валерий вышла из торгового центра в некотором замешательстве. Впервые в жизни у нее было очень много денег по ее меркам. и она могла покупать не то, что нужно, а то, что хочется. Совсем не считать деньги Валерия не могла. Она давно привыкла выкраивать из скудного бюджета, выделенного ей родом самое необходимое. Однако сегодня она могла просто взять и купить. И не просто новые джинсы на замену старым, порвавшимся или совсем затертым, а вторые и даже третьи джинсы. При том, что первые, в общем-то, еще можно носить. И ведь даже для приемов это не нужно. Там хочешь, не хочешь, а ты будешь тратиться и соответствовать. Иначе быстро станешь изгоем и иссякнет даже тот скудный финансовый поток, который позволял роду как-то существовать. И для безопасности это тоже не нужно. Только для себя. Смена концепции изрядно оглушила девушку. Глаза разбегались, а спину холодил застарелый страх. А что, если завтра деньги понадобятся, а их уже не будет? Девушка провела в торговом центре больше двух часов, причем первый час она просто бродила по бутикам и пыталась понять, что же ей на самом деле хочется. Сейчас у нее в рюкзаке за спиной лежали аж три новые вещи. необходимости в которых объективно не было. Но они ей понравились, и она все-таки решилась их купить. Валерия не потратила и десятой части гонорара, который Виктор щедрой рукой выделил ей на продажу обстановки его особняка. Однако сейчас она чувствовала себя транжирой, а робкая радость от покупок смешивалась с непонятным чувством вины. и вроде деньги эти Её. Она их честно заработала. Она никому ничего не должна. Еды и мелких расходников в квартире Оливии полно. Она не сидит на шее у сестры, но все эти разумные соображения ничего не меняли. Раздираемая своими мыслями, Валерий даже не смотрела вокруг. Да и казалось бы, чего ей опасаться перед многолюдным перекрёстком в самой разгардне? У нее за спиной остался популярный торговый центр, а впереди за пешеходным переходом маячила метро. Когда ей на легла чужая рука, Валерия только удивленно повернула голову к наглецу. «Милая, привет!» – широко улыбнулся незнакомый молодой мужчина. Сдержанная и воспитанная аристократка только вскинула брови. Человек обознался, наверное. Неужели еще у кого-то в городе есть такой же длинный белый хвост? Что ж, тогда неудивительно, что незнакомец так уверенно себя ведет. Однако лицом к лицу он должен понять свою ошибку и извиниться «Не дергайся», — негромко предупредил незнакомец. валерий почувствовала, как ей в бок ткнулось что-то холодное. «Нож?» Вот теперь девушка замерла. «Идем, милые, от нас уже ждут!» С той же искренней улыбкой громко сказал незнакомец и потянул девушку вперёд, к дороге. Валерия механически сделала два шага, она всё ещё чувствовала холод стали у себя на боку. И столь реалистичная угроза парализовала её мысли. На пешеходном переходе загорелся зелёный свет, толпа людей потекла на другую сторону, и никто не обращал внимания на встретившуюся на улице парочку. как ни странно Незнакомец тоже стремился к дороге. Однако, когда девушка увидела стоявшую около пешеходного перехода машину, она поняла, что другого шанса вырваться у нее не будет. Балерий одним болевым посылом накинула на себя магический доспех и схватила незнакомца за ту руку, в которой он держал нож. Незнакомец лишь усмехнулся и пустил по ножу крохотную молнию. легко прошила доспех девушки и ужалила ее злым зарядом он сильнее нее поняла валерий как противостоять такому магу учитывая что он уже вошел в сферу действия защитных артефактов и они просто не сработают теперь садись милая хмыкнул незнакомец из машины вышел водитель распахнул перед ней заднюю дверь и а её сопровождающий ловко втолкнул замешкавшуюся девушку внутрь. Через минуту машина растворилась в потоке городского транспорта. «А хорошо у тебя тут!» — расслабленно развалился в кресле омисад. «Я бы тоже не отказался от такой квартирки!» «И в чём проблема?» — нейтрально поинтересовался я. «Дядя старается держать меня при себе», — вздохнул парень. «Я же не урождённый рамсы вот и пытаются они привить мне то, что должно было впитываться с молоком матери. манеры этикет, образ мышления — вот это всё». «Честно, если бы не знал, что ты бастард в жизни, не подумал бы», — слегка улыбнулся я. «Я хорошо учусь», — хмыкнул Амисад. Только спрос с бастардов выше. Те мелкие небрежности, которые даже не заметили бы у рожденных аристократов, в моем случае вызывают массу пересудов. А мой род этого не любит. Да и я сам не люблю. В лицо мне ничего подобного не скажут. Я любого на поединке размажу. Но все шепотки за спиной не заткнешь. «Понимаю», — кивнул я. «Думаю, мне это еще предстоит». А Мисат вопросительно вскинул брови. «Но как же», — усмехнулся я. «Шестнадцатилетний глава рода. Думаешь, общество легко примет этот факт?» «Сочувствую», — ухмыльнулся Амисат. «И да, пожалуй, будем с тобой братьями по несчастью. Причем ты старшим». «В смысле, мне больше достанется?» «Именно», — кивнул он. «Слушай, Виктор, а ты...» В этот момент раздался звонок моего телефона, и амисад замолчал на полуслове Причем я заметил, что он напрягся. Да и у меня самого холодок по спине скользнул. С чего бы интересно. Номер совершенно незнакомый. «Извини», — произнес я и принял звонок. «Слушаю». «Виктор Дамар», — раздался низкий мужской голос. «Да, это я», — ответил я. «С кем я говорю?» «Это неважно», — ровно ответил незнакомец. «Я лишь посредник, который должен передать вам информацию. Передавайте». Ваша невеста у нас, и если вы хотите увидеть ее живой и здоровой, то вам придется выполнить определенные требования. Какие? Моему заказчику нужно содержимое вашей банковской ячейки, той самой, которая официально оформлена на ваше имя. У меня одна единственная ячейка, и в ней хранится методика выявления абсолютов. «У вас есть сутки, господин Дамар», — добавил незнакомец. «Завтра утром я позвоню вам снова и озвучу, где и когда мы произведем обмен. Ровно через сутки либо вы получите свою невесту в обмен на содержимое ячейки, либо она будет мертва. Не делайте глупостей, господин Дамар, и никто не пострадает». Не дав мне ответить, незнакомец сбросил вызов. Я опустил руку с телефоном и невидящим взглядом уставился в стену. Сутки, говорите. Иногда сутки — это очень много.